Та же мысль приходила мне в голову. «Так оно, по-видимому, было. Вероятно, из-за этого Вона и убрали. Саймонсон перехитрил его. Он приказал своим дружкам пристрелить Вона во время ограбления. Тогда ему деньжат побольше достанется, и ниточка к анжели Бентон порвется». «Господи Иисусе! Какие ж все-таки — вздохнул Линдл. «Он естественно думал о Марте Гесслер». «Саймонсон принял другие меры предосторожности», — продолжал я. «Чтобы их не выследили, когда они станут тратить деньги, он подделал список серии номеров меченых банкнот, которые составлял вместе с одной служащей банка Лос-Анджелеса». «Каким образом?» — спросил Райдер. «Сначала я думал, что он просто заносит в список вымышленные буквы и цифры. Но это было исковано, ведь она могла перепроверить». Поэтому я полагаю, что Саймонсон составил на своем компьютере второй ложный список, в котором фигурировали вымышленные номера и серии. Потом он сделал распечатку, подделал подпись своей напарницы и представил для визирования вице-президенту банка. Затем список отправили в страховую компанию, а после ограбления он попал в руки полиции ФБР. Гарри... «На встречу, которая намечалась на сегодняшнее утро, вы попросили меня принести оригинал списка. Зачем?» «Вам известно, что у даже самого опытного, всегда немного дрожит рука. Саймонсон просто скопировал подпись напарницы. Она подписывается одним безостановочным росчерком, а он останавливался почти после каждой буквы, хотя тоже не отрывал перо от бумаги. Думаю, на оригинале это ясно видно». «Как же все это осталось незамеченным!» Я пожал плечами. «Может, и не осталось». «Дорси и Кросс?» Полупростительно произнесла Райдер. «Думаю, Дорси». «Кросс, напротив, помог мне». Собственно, он и натолкнул меня на розыск. Линдл подался вперед. Мы приближались к эпизодам, где главным действующим лицом была Марта Геслер, и он не хотел пропустить ни слова. «Итак, Саймонсон...» Представляет руководству список с вымышленными данными на банкнотах. Моего дружки захватывают деньги и убивают вона, — продолжила Кизрайдер. — Совершенно верно. — Как же случилось, что ранили Саймонсона? Его тоже намеревались убить? — Нет. Согласно показаниям Фазио, это не входило в сценарий. Во всяком случае, это было последнее, что он успел сказать перед смертью. Ранение Саймонсона — чистая случайность. Пуля угодила в него рикошетом. Если Бэнкс придет в себя, он расскажет об этом подробнее. Я уверен, он расколет, чтобы свалить вину на других. Если он придет в себя, мы его потрясем как следует. Но медики говорят, что это еще под вопросом. Забавно, что рикошет пришел бандитам на пользу. Во-первых, в отношениях Саймонсона не могло возникнуть никаких подозрений. Во-вторых... Он получил от банка отступного, правда, его не хватило бы на новый холодильник для пива и то, чтобы начать крупное ресторанное дело. — Откуда вам это известно? — Известно, и все. — Хорошо. — Вернемся к эпизоду на съемочной площадке, — сказал Линдл. Несмотря на пулю в заднице Саймонсона, ограбление проходит, как запланировано. — Полицейский. — Не совсем как запланировано, — уточнила Кизрайдер. Гарри подстрелил одного из налетчиков. «Да, и он, очевидно, умер в фургоне, когда они бежали с места преступления», — подходил я. «Саймонсон сказал, что его похоронили в море, его звали Коузи. В памяти о нем они назвали одно из своих заведений». «Понятно», — произнес Линдл. «Но когда заваруха кончилась? Полиция имела лишь мертвую Анжелу Бентон и фальшивый список меченых банкнот. Причем никто не знает, что он фальшивый». Проходит девять месяцев, и вот однажды Марта Геслер вводит в свой компьютер список и видит, что серия номер одной банкноты ей знакомы. «Погодите, погодите, я что-то не улавливаю», — остановила Линда Райдер. «Пять минут мы с Линдолом рассказывали о программе, которую разрабатывала Марта Гесслер. Какое значение имело то, что она обнаружила?» «Ясно», — кивнул Райдер. — Она первая догадалась, что что-то неладно. Нашла номер и серию стодолларовой банкноты, которая фигурировала в числе улик по другому делу. — Точно, — подтвердил я. — Совершенно случайно один из придуманных Саймонсоном номеров стоял на банкноте, которая была в денежном обороте.